Глава 55. За следующие сутки я перебрала в голове сотню вариантов дальнейшего развития событий. Не мог Андрей бросить меня, не верю. Всё моё существо противится такой правде. Возможно, это какая-то ошибка. Может, его человек предал его. Это дело рук конкурентов. Арины, кого угодно. Долгое время я считала Андрея бесчувственным и равнодушным. не способным ни на любовь, ни на сострадание мужчиной. С тех пор прошло много времени. За дверью слышатся шаги, заставляющие мое бедное сердце сжаться. Я бегу в самый дальний угол помещения, в котором меня держат против воли и пытаюсь неуклюже спрятаться в тени. Смотрю на дверь. Что же ждёт меня дальше? Но дверь не отворяется. Следом я слышу голоса тюремщиков и прислушиваюсь. Разобрать смысл сложно, но очевидно, что они ссорятся, кричат друг на друга, оскорбляют. Я сжимаюсь в комочек. Этого ещё не хватало. И если Андрей действительно посчитал, что я не стою усилий, то мне нужно как-то самой о себе позаботиться. Правда, сделать это крайне сложно из-за общего состояния. Меня постоянно тошнит и какая-то непривычная слабость. Да и запахи подвального помещения кажутся нестерпимыми. Самой себе поражаюсь. Я родом из деревни, далеко не белоручка. Откуда такая вдруг столь сильная безразгливость? Неужели несколько месяцев общения с Андреем так сильно изменили меня, превратив в городскую цацу? Андрей Дымов, Андрюш, родной, пожалуйста, спаси меня. Я зажмуриваюсь. Андрюш, мне страшно, очень сильно страшно. Неужели ты не слышишь? Неужели не чувствуешь? Мы ведь были близки. Я люблю тебя, а ты? Ты тоже любишь? Может, убеждаешь себя в обратном? Боже. Почему он отказался заплатить за выкуп? Неужели я не стою этих денег? Закрываю лицо руками и качаю головой. А потом вспоминаю один замечательный день с того времени, как Андрей находился на вилле. Рано утром я пекла блинчики на кухне. Таня сидела за столом рядом и детскими ножницами вырезала кружочки из бумаги. Мы делали поделку для папы. Таня просто обожает радовать отца. Его улыбка в тот момент, когда она дарит ему рисунки, непередаваемая. Столько восторга и счастья, кажется, Андрей в жизни так не радовался. Конечно, Танюша давно попала под обоняние своего неотразимого отца. А обо мне что скажешь? Я ведь обычная девушка, мечтающая любить и быть любимой, вот так вот произнёс Андрей, заходя в кухню. Папа, ты рано. Я ещё не закончила подарок, смутилась Танюша. А мне кажется, сюрприз удался, усмехнулся Дымов. Что-то в его игривом тоне меня насторожило. Андрей поспешно подошёл к Тане, а я перевернула блин и обернулась, а потом ахнула. Оказывается, закончив с кружочками, Таня принялась за свои волосы и отстригла себе чёлку, криво, коса, коротко. Красиво, спросила она у Андрея. "Тань, о боже!" растерялась я, не знаю, смеяться или плакать. Дочка сжимала прядь длинных волос в руке. На голове же топорщился вверх целый неровный пучок. Андрей сделал мне знак, что справится сам, а потом обратился к дочери. "Очень красиво, ты моя принцесса". Но давай договоримся, что в следующий раз, когда твоя душа затребует экспериментов, мы сходим в салон. Не подумай, я вовсе не против. Можем хоть в малиновый тебя покрасить, но в салоне. Таня задумалась. Кажется, в салон придётся идти прямо сейчас, покачала я головой. Только по завтракаем сначала. Доброе утро, Юлечка, сказал он другим тоном, нежели только что общался с дочерью, более глубоким. Я немного смутилась и опустила глаза. Ночью для нас нет запретов. Днём же я по-прежнему ужасно смущаюсь таких тем. Может быть, дело в том, что Андрей всё ещё женатый человек, а роль любовницы для меня невыносима. Весь завтрак мы с Андреем переглядывались, любуясь на дочку с этой смешной причёской. Я даже сфотографировала малышку на память. Вырастет, покажу. Потом пошли в салон, где я обстригли короткую, но более-менее ровную чёлку. Эта фотография и сейчас на моём телефоне. Правда, мобильный забрали. Я не успела её сбросить на жёсткий диск. Неужели она пропадёт, так же как и я? Неужели Андрей всё это забыл? Очередной приступ тошноты оказывается особенно изматывающим. Я борюсь с ним и вновь думаю о дочке. Эти мысли успокаивают, помогают отвлечься. Я вспоминаю Танюшу совсем крошкой, как кормила её грудью и часами лежала рядом и гладила животик во время первых беспокойных недель. Вспоминаю роды. А затем вздрагиваю. В последний раз меня так же сильно тошнило, когда я была беременна Таней. Судорожно считаю срок. На отдыхе мой цикл сдвинулся, так бывает, и я не стала придавать значение. Пульс снова чистит. я прижимаю ладонь к животу, будто в порыве защитить своего ребёнка. Неужели я снова беременна? В прошлый раз Андрей не знал об этом. Неужели не узнает и в этот раз? Новый шум за дверью заставляет напрячься. Я смотрю на дверь и сжимаю ладони в беззвучной молитве.